На душе и так было паршиво, как никогда. Он ни при чем, Ирма. Я и правда неудачница. Муж меня бросил тринадцать лет назад, а я до сих пор заедаю любовь к нему и не дай килограммы. Это слабость. Я слабый человек без стержня и любви к себе. Мямля, как говорил Валерик. Дурак твой, Валерик. Не говори глупости. Подруга боролась за Ташину самооценку, как никогда. И не было никакой любви у тебя к нему. Все тринадцать лет тебя грызет обида за предательство, подлое предательство. А ты красивая женщина, да, да. Я не преувеличиваю. Ты прекрасна даже в своем несколько увеличенном варианте. Посмотри, какие огромные голубые глаза у тебя. Ирма схватила с туалетного столика зеркало для макияжа и поднесла к лицу подруги. А губы? Да другие. За такие губы. тысячи каждый месяц отдают, а ты награждена ими от природы, как пионерский отряд вымпелом. Кстати, насчет полноты ты мое мнение знаешь. Три месяца у меня на курсах и будешь как новенькая. У Ирмы была своя школа йоги, и она искренне считала, что ее собственная фигура настолько хороша именно благодаря каждодневным занятиям в зале. Таша с ней не спорила, но имела на этот счет свое мнение. Она знала наверняка, что это просто хорошие гены. Родители Ирмы были профессиональными спортсменами-фигуристами, выступали в свое время даже на чемпионате мира. Правда, заняли там лишь восьмое место, но знающий человек поймет, что это уже победа. После окончания карьеры их судьба не сложилась, наступили трудные девяностые. Мать пошла работать на рынок, а отец запил. Так ему было легче переносить жизнь, которую, по его словам, он не заслуживал. Мать. Погибла под колесами лихача, когда Ирме было четырнадцать лет. После этого отец с т а л п и т ь еще больше и пережил свою любимую супругу всего на четыре года. В общем, Гена у Ирмы были спортивные, и Таша была уверена, что все дело в них. Еще продолжала перечислять ее достоинства подруга: "Ты прекрасный доктор, тебя любят и ценят в поликлинике". На этих словах подруги Таша замотала отрицательно головой и сквозь слезы сказала. Меня сегодня уволили. Да, вздохнула Ирма, согласившись. Сегодня не твой день. И Залпом опустошила свой бокал. В комнате повисла тишина, тихая и вязкая. Каждый подумал о чем-то своем и, судя по лицам, о чем-то очень печальном. А знаешь Петрова? Вдруг решила что-то для себя Ирма. Завтра я раздам всем указания, и мы с тобой укатим на фазенду на целую неделю. Будем жарить шашлыки, пить вино с утра до вечера и рассказывать друг другу душечипательные истории. Фазенду подруги называли покосившийся домик в пяти километрах от города. Когда-то это были просто сады за городом, куда приезжали люди для того, чтобы вырастить урожай и пополнить запасы на зиму. Но город рос. И садовый участок становился все ближе к нему, в конечном итоге став полноправным пригородом. Теперь там люди не только выращивали овощи, но и жили полноценной жизнью, построив себе большие загородные дома. Из-за близости к городу цена на участке выросла втрое. Но Таша не продавала фазенду, которая, кстати, досталась ей все от той же бабули Машеньки, которую она никогда не видела. Не продавала она, потому как это была не просто земля, это была ее отдушина. Хоть домик на участке и был плохонький, и жить в нем можно было только летом, зато сад был шикарен. А немногочисленные поездки из-за вечной занятости были с р о д н и отпуск у на море, который Таша по причине постоянного недофинансирования их с е й с к о й семьи не могла себе позволить. Ирма в последнее время неплохо зарабатывала и не раз предлагала оплатить долгожданное море, но... Наташа п е т р о в а была горда я и постоянно отказывалась. В душе жалея дочку л е с ь к у что ей досталась такая непутевая мать, как говорится, не украсть, не покараулить. Давай, я согласна, что я отпуск не заслужила, что ли? ответила в миг повеселевшая Таша на предложение подруги. Настроение сразу поднялось, словно они выбрали себе дальнейшую дорогу прямую и счастливую. На этой мажорной ноте Таша взяла гитару, и подруги тихонечко запели, подкармливая эмоциями свое улучшающееся настроение. В нашем городе Н не идут дожди, мы их ждем, они все где-то. В нашем городе Н Лишь зима впереди, а ведь не было.